Глава 33. Совет. Я стоял, смотрел на облако, а в воздухе, как будто бы вживую, уже начал ощущаться аромат грозы, когда за поворотом послышался звук расползающихся под чьими-то ногами камней. — Что это у нас тут? Вот так сюрприз! — из-за поворота показалась Майя и замерла, иронично склонив голову на бок. — Маленькая. С огромными, как будто удивленными глазами, она смотрелась не грозным воином, а самой обычной девчонкой, что посчитала себя достаточно взрослой и пошла бунтовать против всего мира. Кот? А вот и моя рыжая ученица, как давно я ее не видел. Если честно, мне порой казалось, что уж Лената никогда не пойдет против меня, но, увы, сейчас в ее взоре горит только чистая и незамутненная ненависть. Что с ней успело произойти за время, прошедшее с нашего расставания? «Медея!» А вот и обещанный бог-убийца, последний, третий член этого отряда. Только в отличие от девушек, его заинтересовал не я, а бывший товарищ по ученичеству карика. Даже не знаю, встречи с кем я сам мог бы удивиться настолько сильно. «Рад снова всех видеть!» Мне известно, что Майя с Лены стали сильнее, опаснее. Надо бы относиться к ним серьезнее. А вот только лосата я всегда смогу остановить. Рядом Медея, и мои способности тоже шагнули на пару ступеней вниз. Так что страха нет, только любопытство. Кот, чем занимался все это время? Может быть, вернешься к своим товарищам по колыбели? Вот и Майя, похоже, как и я, совершенно спокойно. Может быть, получится закончить все просто разговором. Тем более, что мне очень интересно, как сказались на личностях моих старых знакомых силы Карика, как они изменились, и точно ли, как сказал Бо, нужно с ними всеми сражаться. Пожалуй, этот разговор можно в какой-то мере считать подарком судьбы. После ухода из сердца мира месяц возвращал себе память, последние же пару дней пытаюсь понять свой предел. После разрыва с силой Карика он, похоже, существенно подрос. Не ври нам. Черт, ну хорошо же говорили. И вот Лена решила вмешаться, причем с такой экспрессией. Майя, чего его слушать? Ну как можно стать сильнее без высшего бога? Он просто пытается тянуть время в надежде спасти свою жалкую жизнь. Давай побыстрее убьем его, и в награду, уверена, Карик даст мне третий, а то и четвертый свиток сразу. Свитки? «Интересно, о чем это она?» «Медея, что ты тут делаешь?» Лосат, похоже, тоже не выдержал и начал требовать ответа от хозяйки ночи. Впрочем, его-то, в отличие от недовольства Лены, понять совсем несложно. «Он зависит от меня, я же, как он опасается, могу попасть в зависимость от Медеи, и тогда Богу-убийце придется очень и очень несладко». В голове даже мелькнула пара мыслей как можно будет использовать эти страхи, но я их прогнал. Сейчас важнее и интереснее будет разобраться с Майей и Леной. Может, если вывести лосата из игры, они на время успокоятся, но сначала проверю самый простой вариант. «Медея?» Я мысленно обратился к своей спутнице. «Клинок границы, ты говорила, что он не сработает против тебя, а против этих моих бывших учениц?» «Не выйдет». Их вера и в карика, и в свои силы сейчас слишком велика. Какие есть варианты? Победить их, втоптать в грязь их самоуверенность, заставить смириться со слабостью и поражением. Звучит не очень, но в принципе справедливо. Либо я убеждаю их самих принять мою сторону, как это было с Михеевым, либо делаю то же самое под страхом смерти, как это было уже с Лосатом. Все четко и логично. «Кот!» Я уже почти прервал канал связи, как Медея снова заговорила. «Я обещала помогать тебе советами. Так вот, первый из них — не старайся вернуть контроль здесь и сейчас, просто заставь бояться себя и отпусти». «Именно себя, если сможешь, конечно». После этих слов хозяйка ночи отключилась, а я задумался над тем, что она сказала. «Пусть на первый взгляд это и выглядит как причина не участвовать в намечающейся драке». Но в ее словах есть разумное зерно. Именно на перспективу, чтобы вернуть не только двоих, но и всех остальных своих людей. Создать себе правильный имидж будет очень логичной идеей. И эта Медея еще не знает о возможностях моего королевского Аркубалену, которая сможет вывести пользу от страха передо мной на новый уровень. Или она догадывается? Дорогой, Медея начала говорить теперь уже вслух. «Ты с ними разберись, а я тебя подожду». Сразу после этого она подняла с земли горсть камней, подбросила их в воздух и превратила в десяток маленьких духов ночи, почти сразу потерявшихся на фоне окружившей ее тьмы. «Значит, вот на кого ты нас променял, дорогой!» Кто бы сомневался, что Лена с ее настроем отреагирует не очень адекватно. «Она же старуха!» Майя деланно передернула плечами вызвав недовольное фырчание со стороны призванного Медеей облака. «Лосат! Я сам попытался проинструктировать бога-убийцу, пока он тоже чего-нибудь не ляпнул, но, увы, он уже полностью перешел в боевой режим, закрылся, и мне с моим текущим уровнем пси-силы было до него просто не достучаться. Не вслух же просить его придержать коней. Впрочем, может быть, так даже лучше. Меньше будет к нему подозрений». И я же сам хотел опробовать на нем свою новую способность. Решившись, я вытащил второй высший камень основы и катнул его под ноги лосату. Не самое однозначное решение. Вот только, если бросать, он точно увернется. Бог-убийца не рыжий. У него опыта сражений более чем достаточно. А так, в образе ловушки имени Итана Спенглера, кристалл будет смотреться не столь уж и опасно а сработать сможет не хуже. Печать — тип заточения. Я поставил то же условие, что и на подручного Медеи, и у меня получилось. Мая и Слены на мгновение даже растерялись, когда их союзник растаял в воздухе. Вот только ненадолго. Не прошло и пары секунд, как Лосат оказался на свободе. Неужели моя техника оказалась слишком слаба для него? Это печально. «Печать с математической загадкой? Это так глупо! Магия не наука, достаточно просто понимания, что скрывается за знаками, и проход наружу открывается в ту же секунду». Восад как будто хвастался своей небольшой победой. Впрочем, его же сила тоже работает с камнями основы, так что неудивительно, что он в этом разбирается. Она насчет математики обидно, но сейчас главнее, что бог-убийца немного раскрылся» и я все же смог до него достучаться. «Медая тоже моя ученица, так что можешь не опасаться последствий». Я отправил ему в голову эту мысль и принялся ждать реакции. Облегчение, потом интерес и, наконец, дикий яростный смех. «Похоже, я кому-то сделал сегодняшний день».